20 июня 1933 года. Вчера со мной произошел странный случай, который заставил меня вновь пережить некоторые события десятилетней давности. Я знаю, что эти воспоминания, которые, как я думал, уже совсем позабылись, теперь никогда не оставят меня. Коварный случай вывел их вчера на мою дорогу и пробудил меня от глубокого сна, в который я был погружен уже много долгих лет, от бесчувственного оцепенения, к которому я уже привык. Я солгу, если скажу, что сойду с ума или умру. Человек ведь быстро привыкает, И смиряется с тем, что, как он думал, никогда не сможет перенести. Я тоже переживу. Но как переживу? Какой нестерпимой пыткой станет моя жизнь теперь? Но я вытерплю, как и терпел до сих пор. Только с одним я не смогу смириться теперь. Я не смогу хранить все это в своей голове, находясь наедине с самим собой. Я хочу говорить. Я хочу рассказать очень, очень многое. Но кому? Есть ли в этом огромном мире еще хоть один совершенно одинокий человек, такой же, как я? Кому и что я могу рассказать? Я не могу вспомнить... чтобы разговаривал с кем-то за последние десять лет. Я напрасно убежал от всех. Я напрасно удалил от себя всех людей. Но разве смогу я теперь поступать по-другому? Изменить что-то теперь уже невозможно. Да и не надо. Значит, было необходимо, чтобы все было так. Но если бы я только мог рассказать всё, если бы кому-нибудь, хотя бы одному человеку, я смог излить все, что у меня на душе, но даже если я в самом деле захочу этого, я уже не смогу найти такого человека. Я больше не в состоянии искать. Да и не буду искать, даже если буду в состоянии. «Зачем я вообще купил эту тетрадь? Если бы была хоть маленькая надежда, разве бы я принялся за дело, которое больше всего на свете не люблю — писать? Человеку необходимо излить кому-нибудь свою душу. Если бы вчера ничего не произошло. Ах, если бы я вчера не узнал всего!» Тогда бы, быть может, продолжилась моя прежняя спокойная жизнь. Вчера я случайно встретил двоих. Одного человека я видел впервые, а второго, возможно, мог бы назвать одним из самых чужих мне людей на земле. Разве мог я когда-то представить, что этот человек оставит такой след в моей жизни? Но раз уж я решился писать, я должен рассказать обо всем спокойно и с самого начала. Для этого следует вернуться на много лет назад, лет на десять-двенадцать, может, даже на пятнадцать. Я собираюсь писать обо всем не смущаясь. Может, мне удастся утопить в бессмысленных деталях истории настоящее горе — и тем самым избавиться от его воздействия. Может, то, что я напишу, не будет таким горьким, как пережитое мною, и я почувствую некоторое облегчение? Быть может, я увижу, что многое не так уж важно, гораздо проще, нежели я предполагал, и устыжусь собственных переживаний? Может быть... «Мой отец родом был из Хаврана. Это небольшой городок на западе Анатолии в районе Эгейского моря. Там я родился и вырос. Там я получил начальное образование. Затем какое-то время ходил в среднюю школу Эдермита, которая находилась в часе пути от нашего дома. Эдермит... «Городок на западе Анатолии». «В последние годы мировой войны, в возрасте 19 лет, меня взяли в армию. Но мы были еще в учебном подразделении, когда объявили перемирие. Я вернулся в свой городок. Снова продолжил учиться в средней школе, но не закончил ее. У меня вообще не было особого стремления к образованию». Годовой перерыв, смута и беспорядок, царившие в то время в наших краях, отвратили меня от учебы. После перемирия вся общественная система ослабла. Какой-либо прочной власти не осталось. У людей не осталось ни определенных взглядов, ни целей. Некоторые районы страны были заняты иностранными войсками. Неизвестно откуда появилось множество разноименных партизанских отрядов, которые то сражались единым фронтом против общего врага, то занимались грабежом. Какой-нибудь полевой командир, имя которого еще вчера передавали из уст в уста как имя героя, через неделю бывал пойман и повешен в назидание другим на площади перед губернаторским дворцом в Эдермите. В такое время закрыться в четырех стенах и углубиться в османскую историю или беседы об этике Было не очень заманчиво. Однако отец, считавшийся одним из самых состоятельных людей в округе, почему-то загорелся желанием дать мне образование. Увидев, что большая часть моих сверстников, перевязавшись крест-накрест по транташам и вооружившись тяжелым маузером, ушла в партизаны, часть из которых была перебита оккупантами, а часть — разбойниками, Отец стало опасаться за мое будущее. Я ведь тоже не хотел бездельничать и втайне от всех готовился сражаться. Но в это время войска союзников вошли в наш городок, и всем моим геройским устремлениям суждено было погибнуть, так и не обретя воплощения. Несколько месяцев я слонялся по окрестностям словно бродяга. Большинство моих приятелей пропали, Отец решил отправить меня в Стамбул. Он сам не знал, зачем именно мне туда ехать, но все время твердил «найди там школу и учись». Я же всегда был несколько беспомощным и стеснительным ребенком, а слова отца показывали, как он мало знает своего сына. Однако, как бы там ни было, я чувствовал в себе кое-какие скрытые склонности. В школе у нас был один предмет, по которому я неизменно заслуживал похвалы учителей. Я неплохо рисовал. Иногда мне хотелось поступить в Стамбульскую академию художеств, и я предавался заманчивым мечтам. Между тем, я рос тихим ребенком, который с детства жил в мире своих фантазий больше, нежели в реальности. От природы — Во мне жила постоянная, возраставшая до бессмысленницы стеснительность. Это часто приводило к тому, что окружающие люди неверно понимали мою склонность к молчанию и считали глупцом, что весьма огорчало меня. Пугала и необходимость исправлять мнение, сложившееся обо мне. Хотя ответственность за все поступки, совершаемые моими школьными товарищами, постоянно сваливалось на меня. Я никогда не осмеливался сказать ни слова в свою защиту и, возвращаясь домой, лишь плакал, забившись в угол. Помню, что мать и в особенности отец часто мне говорили «Тебе, видно, следовало родиться девчонкой, но ты, по ошибке, родился мальчиком». Самым большим удовольствием для меня — было сидеть в одиночестве дома, в саду или на берегу ручья и предаваться мечтам. Те мечты были весьма дерзостными и смелыми настолько, что образовывали большой контраст с моими поступками. Подобно героям бесчисленных переводных романов, которыми я зачитывался, я бывало часто тиранил своих подданных вместе со своей свитой, беспрекословно повиновавшейся каждому моему слову. В маске на лице, и с парой револьверов за поясом, я похищал и прятал в усыпанной драгоценностями пещере в горах девушку по имени Фахрие из соседнего квартала, будившую во мне сладостные желания, суть которых была для меня тогда весьма смутной. Я представлял себе, как сначала она будет дрожать от страха, а затем, увидев трепетавших передо мной людей и невиданные богатства в пещере, придет в восторг, и когда я, наконец, открою ей свое лицо, вскрикнув, с радостью бросится мне на шею. Иногда, подобно великим первооткрывателям, я путешествовал по Африке, переживал невероятные приключения среди людоедов, иногда же становился знаменитым художником и ездил по Европе. Все, что я вычитал в книгах, в романах Мишеля Зивако, Жуля Верна, Александра, Дюма, Ахмета, Митхата, Эфенди, Веджихи, Бея. Все это заняло прочное место в моем воображении. Примечание. Ахмед Митхат. (годы жизни 1844-1913. Турецкий писатель-просветитель, критик, философ и публицист. Один из основоположников жанров короткого рассказа и романа, турецкой литературе нового времени. Веджихи. Умер в 1904 году. Турецкий прозаик, известный своими сентиментальными романами. Отец сердился, что я так много читаю. Иногда отбирал у меня книги и выкидывал их, не позволяя мне по ночам приносить в комнату светильник. Однако, увидев, что я из любого положения нахожу выход и... При свете ночника с маленьким шнуровым фитилем, забыв обо всем на свете, читаю парижские тайны или отверженных, он перестал давить на меня. Я читал все, что попадалось в руки, и оставался под впечатлением от всего, что прочитывал, будь то приключения месье Лекока или история мурат Бея». Однажды я прочитал в книге по истории Древнего Рима о том, как один римский посол по имени Муций из Цивола, во время мирных переговоров с врагом, в ответ на угрозу, что если он не примет сделанных ему предложений, его убьют, протянул руку в горевший рядом костер, обжег ее до локтя и спокойно продолжал при этом переговоры, показывая, что такими угрозами его не запугать. «Я тут же захотел испытать себя», сунул руку в огонь, и довольно сильно обжег пальцы. Память о человеке, который обладал такой стойкостью, чтобы сохранять улыбку, несмотря на сильнейшую боль, никогда не покидала меня. Иногда я принимался сам что-нибудь писать, и даже морал не незатейливые стишки, но очень быстро отказался от этого. Страх в какой бы то ни было форме излить то, что таилось у меня в душе, моя бессмысленная боязливость. Мешало мне что-либо писать. Только рисовать я продолжал. Мне казалось, что рисование не сможет выдать мой внутренний мир. Взяв что-то из окружавшей меня реальности, перенести это на бумагу — всего лишь своего рода посредничество, — думал я. Наконец, поняв, что дело обстоит совсем не так, я забросил и рисование. Все из-за этого страха. То, что рисование — тоже разновидность самовыражения, я понял в Стамбуле, в Академии художеств, и перестал посещать занятия. Да и преподаватели не находили во мне ничего особенного. Я мог показать им только самые примитивные рисунки из всего того, что Наскоро набрасывал дома или в студии. А рисунки, выражавшие что-то личное, содержащие что-то сокровенное — Я тщательно прятал и показывать стыдился. Если они случайно попадали кому-то в руки, я смущался, как женщина, которую застали ногой и неубранной, краснел и убегал. Не зная, чем заняться, я долго слонялся по Стамбулу. Шли годы перемирия, и жизнь в городе стала такой бесстыдной и беспорядочной, что я не мог этого вынести. Примечание. Годы перемирия. Первые годы после Мудросского перемирия 30 октября 1918 года, узаконившего поражение Османской империи в Первой мировой войне, оккупацию Стамбула и многих других областей страны войсками Антанты. Я попросил у отца денег, чтобы вернуться в Хавран. Примерно через 10 дней я получил длинное письмо. Отец решил прибегнуть к последнему средству, чтобы сделать из меня человека. Он где-то слышал, что из-за инфляции в Германии стало очень выгодно жить иностранцем, дешевле даже, чем в Стамбуле, и уговаривал меня в письме поехать туда поучиться мыловаренному делу, в особенности мускусному мыловарению. Он извещал меня. что продал золотой браслет и выслал некое количество денег на дорогу и другие расходы. Я несказанно обрадовался. Но вовсе не из-за того, что чувствовал в себе склонность к этому ремеслу, а из-за того, что вот так, внезапно, когда вовсе не ожидал, представился случай повидать Европу, которая с детства жила в моих фантазиях тысячами образов и была предметом моих мечтаний». Отец писал в письме. «Если ты хорошо изучишь за пару лет это ремесло, я увеличу, усовершенствую и отдам тебе в управление нашу здешнюю маловарню, и ты, уйдя с головой в торговую жизнь, благодаря золотому браслету, наконец станешь счастлив и благополучен». Но об этой стороне дела я даже не помышлял. Я полагал, что выучу иностранный язык, Начну читать на этом языке книги и, самое главное, найду в этой самой Европе тех людей, которых до сих пор встречал только в романах. Да разве одна из причин моей дикости и отчужденности от окружающих не крылась в том, что я не находил среди них таких людей, о каких читал в книгах и которые были мне близки? Я собрался за неделю... и отправился в Берлин через Болгарию на поезде. Я совсем не знал языка. Благодаря пяти-десяти словам, которые я выучил из разговорника за время четырехдневного путешествия, я добрался до пансиона, адрес которого записал себе в тетрадь, еще когда был в Стамбуле. Первые недели прошли за изучением языка, так, чтобы можно было объясняться. и прогулками по городу, во время которых я удивленно озирался по сторонам. Изумление первых дней длилось недолго. В конце концов, это тоже был просто город. Город, улицы которого были немного шире, намного чище, а у жителей светлее волосы и глаза. Не было ничего из ряда вон, ничего поразительного». Ведь я и сам не знал, какой именно была Европа, являвшаяся мне в мечтах в часы раздумий, и чего не хватало тому городу, в котором я сейчас оказался. Я тогда еще не уяснил себе, что в жизни никогда не бывает чудес, которые бывают в наших мечтах. Поняв, что не выучив язык, я не смогу ничем заниматься, я начал брать уроки у одного отставного офицера который во время войны был в Турции и немного знал турецкий язык. Хозяйка пансиона в свободное время часто болтала со мной, чем также помогала процессу обучения. Другие обитатели пансиона также считали удачей подружиться с турком и забивали мне голову глупыми вопросами. За ужином собиралась довольно пестрая компания. Наиболее близкими моими приятелями стали... вдова из Голландии фрау Ван Тидеман, португальский купец, возивший в Берлин апельсин из Канарских островов Гер Камера и пожилой Гер Дёбке. Последний занимался торговлей в немецкой колонии Камеруне, а после перемирия оставил все и уехал на родину. На небольшое количество денег, которое ему удалось спасти, он вел довольно скромный образ жизни — и проводил дни за посещением политических собраний, коих в то время в Берлине устраивалось великое множество, а по вечерам делился своими впечатлениями. Часто он приводил с собой отставных офицеров, с которыми знакомился неизвестно где, и пускался с ними в жаркие многочасовые политические дебаты. «Из того, что я кое-как понимал, все они считали, что единственный путь к спасению Германии — был в том, чтобы к власти пришел человек с железной волей, как Бисмарк, и чтобы он, не теряя времени, создал сильную армию и исправил несправедливости новой войной. Иногда кто-нибудь из постояльцев пансиона уезжал, и в освободившуюся комнату сразу же вселялся новый гость. Со временем я привык к этим переменам. к электрической лампе с красным абажуром, которая постоянно горела в темном зале, где мы ели, к неизменному запаху тушеной капусты, который пахло в любое время дня, к политическим дискуссиям моих соседей за обеденным столом. Все это даже стало мне надоедать, в особенности разговоры о политике. У каждого из спорщиков был свой план по спасению Германии. На деле же все планы были связаны не с благами для Германии, а с личными выгодами каждого из них. Пожилая женщина, потерявшая состояние из-за инфляции, гневалась на военных. Военные винили во всем бастовавших рабочих и не желавших продолжать войну солдат. Камерунский делец во всем винил императора ни с того ни с сего развязавшего войну. «Даже горничная». Убиравшая по утрам мою комнату, принималась говорить со мной о политике, а в свободное время тут же погружалась в чтение газет. У нее тоже были собственные суждения. И когда она говорила о них, в пылу с покрасневшим лицом размахивала в воздухе сжатым кулаком. «Я словно забыл, для чего приехал в Германию». Я вспоминал о мыловарении лишь тогда, когда получал письма от отца, и, обманывая и его, и себя, писал, что пока занят изучением языка и что вот-вот устроюсь на мыловарню. Проходили похожие друг на друга дни. Я обошел весь город, посетил все музеи и даже побывал в зоопарке. Меня повергло в отчаяние, что я осмотрел миллионный город за несколько месяцев, и больше в нем нет для меня ничего нового. Я говорил себе, «Вот тебе и Европа! И чего в ней такого?» И пришел к выводу, что и весь мир в сущности довольно скучен. Обычно после обеда я бродил по большим улицам в толпе и наблюдал за прохожими. Женщины шли по домам с серьёзными лицами, будто их ждали очень важные дела. или же, навалившись на руку мужчин, томно улыбались. А мужчины еще хранили твердый армейский шаг. Чтобы совсем уж не обманывать отца, я при помощи нескольких знакомых турков обратился на одну фабрику, занимавшуюся изготовлением дорогого мыла. Немецкие рабочие, работавшие на той фабрике, входившие в состав одной шведской промышленной группы, встретили меня тепло, со вниманием, вызванным еще незабытым братством по оружию, однако воздержались от того, чтобы посвятить меня в большие тайны мыловарения, нежели те, о которых я узнал на нашей мыловарне в Хавране. Возможно, то был секрет фирмы. Возможно, они повели себя так, потому что не увидели во мне особой заинтересованности предметом и решили не тратить время впустую». Постепенно я перестал бывать на фабрике, а они не задавали вопросов. Письма от отца приходили все реже, и я продолжал жить в Берлине, не задумываясь о том, что делать дальше и зачем я сюда приехал. Три раза в неделю, по вечерам, я брал уроки немецкого у своего отставного офицера. Днем разглядывал картины по музеям и картинным галереям, которые то и дело открывались тут и там, и ощущал запах капусты еще на расстоянии ста шагов от пансиона. Я уже не скучал, как раньше, в первые месяцы после приезда. Я старался читать немецкие книги и со временем стал получать от этого больше удовольствия. Со временем такое чтение стало почти что пристрастием. Лежа на кровати, я раскрывал перед собой книгу, клал рядом старый толстый словарь и часами пребывал в таком положении. Мне даже часто не хватало терпения искать слова в словаре, и, поняв смысл предложения, я читал дальше. Перед моими глазами словно бы раскрывался новый мир. Те книги, что я читал теперь, рассказывали не только о героях, необыкновенных людях или невиданных приключениях, подобно переводным или турецким романам времен моего детства и юности, Почти во всех них я находил частицу самого себя и того, что меня окружало, фрагменты того, что я видел и слышал. Мне казалось, что я начал понимать, замечать и только сейчас оценивать по-настоящему то, чего раньше не видел и не понимал, хотя всегда с этим жил. Самое большое впечатление на меня произвели русские писатели — Я часто за один присест прочитывал большие рассказы и повести Тургенева. Одна из них произвела на меня особое впечатление. Девушка, героиня повести под названием Клара Милич, влюбилась в глуповатого юношу, но, не говоря об этом никому, от стыда, что любит такого человека, страдала от безответной сильной страсти и в конце убивала себя. Почему-то ее история показалась мне очень близкой. Она казалась мне похожей на меня тем, как она не могла никому поведать, что происходило у нее в душе, тем, как она с огромной ревностью и недоверием таила в себе самые сильные, глубокие и прекрасные свои черты. Примечание. Речь идет о повести Ивана Сергеевича Тургенева «После смерти». Клара Милич. написанный в 1882 году. Мастера старинной живописи в музеях тоже дарили мне возможность не скучать. Бывало, я часами разглядывал какую-нибудь картину в Национальной галерее, а затем много дней вспоминал какое-то лицо или пейзаж. Скоро должен был исполниться год с тех пор, как я приехал в Германию. Однажды, я хорошо помню, В один из дождливых темных октябрьских дней я листал газеты, и мне на глаза попалась критическая заметка об одной выставке, которую открыли новые художники. Я не разбирался особенно в новомодных веяниях искусства. Возможно, в их произведениях была претензия склонность к тому, чтобы любым способом обратить на себя внимание, показать себя. Все это не нравилось мне потому, что противоречило моей натуре. Я даже дочитывать статью не стал. Но через несколько часов, когда, бродя на обум по улицам, я совершал свою ежедневную прогулку, я заметил, что стою перед зданием, где открылась выставка, о которой писали в газете. Важных дел у меня не было. Повинуясь случаю, я зашёл и долго расхаживал по залам, равнодушно разглядывая большие и маленькие картины, развешанные на стенах. Большинство рисунков вызывало желание улыбнуться. Угловатые колени и плечи, непропорциональные головы и тела. Пейзажи, которые пытались передать нечто яркими резкими красками, словно были сделаны из бумаги для труда. Хрустальные вазы, бесформенные, как кусок битого кирпича, Безжизненные цветы, много лет пролежавшие в книгах. И, наконец, ужасные портреты, которые напоминали фотографии из полицейской картотеки преступников. Но, как бы там ни было, публика развлекалась. Вероятно, художники, которые пытались, затратив мало труда, справляться с большими задачами, заслуживали негодования». Однако наказание остаться никем не понятыми и быть смешными они принимали с таким патологическим удовольствием и радостью, что зрителю оставалось только сочувствовать им. У одной из стен большого зала, рядом с дверью, я внезапно замер. Не могу рассказать о чувствах, которые я испытал в тот момент, в особенности сейчас, после того, как прошло столько лет. Помню только, что стоял там, как пригвождённый перед портретом женщины в меховом манто. Люди, проходившие мимо, рассматривая картины, толкали меня справа и слева, но я не мог сойти с того места, где стоял. Что так поразило меня в том портрете? Я не могу этого объяснить. Могу только сказать, что лицо на нем... Имело странное выражение, какого я никогда не видел ни у одной женщины, немного дикое, немного надменное и очень волевое. Хотя я с первого мгновения знал, что никогда нигде не видел этого лица или похожего на него, меня охватило чувство, будто мы с этой женщиной знакомы. Это бледное лицо, Эти черные брови и черные глаза, эти темно-каштановые волосы и, самое главное, это выражение, сочетающее в себе наивность и страсть, беспредельную грусть и сильную волю, не могло быть мне чужим. Я знал эту женщину из книг, которые читал с семи лет, из призрачного мира, который создавал для себя с детства». В ней была частичка Нихаль-Халида-Зин, меджхуре Виджихибея, прекрасной дамы рыцаря Буридана и Клеопатры, о которой я читал в книгах по истории, и даже матери Мухаммеда Амине-Хатун, которую я представлял себе, когда слушал Мевлют. Она была воплощением всех женщин из моих грез. Неким их синтезом. Сквозь мех ее шубы из дикой кошки проглядывала шея, которая, хотя и оставалась в тени, была явно матового белого цвета. Овал лица был слегка обращен влево. Черные глаза женщины смотрели вниз, как будто она была погружена в глубокие, неясные мысли. Она словно с последней надеждой искала что-то, что, как была уверена, не сможет найти. Несмотря на это, в ее грустном взгляде была видна и некоторая удовлетворенность своей участью. Она словно бы говорила «Да, я не смогу найти то, что ищу». «Ну и что?» Это выражение удовлетворенности — проявлялась и на ее немного полных губах, нижняя из которых была чуть крупнее. Ее веки были слегка припухшими, брови были не густыми, но и не слишком тонкими, зато довольно короткими. Ее темно-каштановые волосы, обрамляя угловатый и довольно широкий лоб, не спадали вниз и смешивались с мехом манто. Подбородок был слегка выпечен вперед и заострен. Нос был тонким, с крупными ноздрями. Дрожащими руками я перелистал каталог. Я надеялся найти там какие-либо сведения об этой картине. Ближе к концу, в нижней части страницы, на уровне номера страницы, я прочитал всего три слова «Мария Пудер. Автопортрет». Больше ничего не было. Видимо, это произведение художницы, ее собственный портрет, было единственной ее работой на выставке. Меня это немного обрадовало. Я втайне боялся, что другие картины женщины, создавшей такой превосходный портрет, не произведут на меня такого же впечатления и, может быть, даже убавят мой изначальный восторг. Я остался на выставке допоздна. Бродил по залам, невидящими глазами смотрел на другие картины и затем, быстро вернувшись на прежнее место, долгое время любовался портретом. Каждый раз я словно бы видел в лице женщины новое выражение. Я как будто видел жизнь, в которой она постепенно оживала. Мне чудилось, что ее глаза, опущенные вниз, тайком Рассматривают меня, что ее губы слегка дрожат. В зале никого не осталось. Высокий человек, стоявший рядом с дверью, кажется, ждал меня. Быстро взяв себя в руки, я вышел на улицу. Накрапывал мелкий дождь. Я вернулся в пансион, нигде не задерживаясь по дороге, в противоположность тому, как бывало каждый вечер. Меня сжигало желание сразу же после ужина удалиться в свою комнату и, оказавшись наедине с самим собой, представить и вновь увидеть перед собой поразившее меня лицо. За столом я совсем не разговаривал. Хозяйка пансиона, фрау Хепнер поинтересовалась. «Что вы осмотрели сегодня?» «Да так, ничего. Побродил». Затем посетил одну выставку современных художников, — пробормотал я. Те, кто находились в зале, сразу же заговорили о современной живописи. А я тихонько удалился к себе. Когда я раздевался, из кармана моего пиджака на пол упала какая-то газета. Я поднял ее, положил на стол, и тут мое сердце внезапно забилось». Это была та самая газета, которую я купил утром и в которой увидел статью о выставке. Чтобы узнать, есть ли в статье что-нибудь о картине и художнице, я резко раскрыл газету, едва не разорвав ее. Я был несказанно удивлен, что такой медлительный и спокойный человек, как я, волнуется. Быстро пробежал статью глазами с самого начала — Ближе к середине мой взгляд наткнулся на слова, которые я видел в каталоге. «Мария Пудер». Об этой молодой художнице, впервые представившей свою картину на выставке, рассказывалось довольно много. Писали, что эта женщина-художник, которая, как явствовала, предпочитала следовать по пути классиков, обладает на удивление большой способностью к выражению, и что в ней отсутствует склонность к приукрашиванию или, наоборот, к уродованию, наблюдаемое у большинства художников, создающих автопортреты. В конце, после ряда технических замечаний, в статье утверждалось, что по странному совпадению женщина на картине своей позой и выражением лица до удивления похожа на Деву Марию с картины Андреа Дель Сарто «Мадонна Дель Арпи». Далее в статье следовали пожелания успехов этой, как шутя выражался автор, «Мадонне в меховом манто», и речь велась уже о следующем художнике. «На другой день я первым делом пошел в магазин, где продавались репродукции известных картин, и стал искать Мадонну Арпи. Я нашел ее в большом альбоме «Дель Сарто». Хотя на довольно плохо отпечатанной копии ничего особенного разглядеть было невозможно, автор статьи был прав. Лицо этой Мадонны, стоявшей на возвышении со святым младенцем на руках, потупив глаза и словно бы не замечая мужчину с бородой справа и юношу слева, то, как она держала голову, Грусть, явно читавшаяся на ее губах и во взгляде, и выражение разочарованности, были в точности, как на картине, которую я видел вчера. Ту страницу альбома продавали отдельно, и поэтому я сразу купил ее и вернулся к себе. Внимательно разглядывая ее у себя в комнате, я пришел к выводу, что эта картина с точки зрения искусства довольно своеобразно. Я впервые в жизни видел такую Мадонну. В изображениях Девы Марии, которые я видел до сих пор, выражение невинности было подчеркнуто больше, чем следовало, и бывало даже доведено до бессмыслицы. Эти Мадонны были похожи на маленьких девочек, которые словно желали сказать всем «Видите, какое благодеяние оказал мне Господь!» Или на молодых служанок, с растерянной улыбкой, которые во все глаза глядели на своих чад, прижитых от некоего господина, имя которого нельзя называть. Между тем, на этой картине Мария была изображена зрелой женщиной, которая научилась думать, сделала свои выводы о жизни и начала снисходительно относиться к окружающему ее миру. Она смотрела не на святых, стоявших по обеим сторонам от нее, не на Мессию у себя на руках, и даже не на небо. Она смотрела на землю и определенно что-то там видела. Я оставил рисунок на столе. Закрыв глаза, я думал о картине на выставке. Мне только в этот момент пришло в голову, что человек, изображенный там, существует и в действительности. Раз художница выполнила свой портрет, Значит, эта замечательная женщина ходит среди нас, смотрит своими черными выразительными глазами на землю или на собеседника, разговаривает, открывая рот с крупноватой нижней губой. Короче говоря, живет и ее можно где-нибудь увидеть. Как только я подумал об этой возможности, я сразу ощутил сильный страх. Такому мужчине, как я, у которого в жизни не было никаких приключений, встретиться с такой женщиной было бы страшно. Мне было уже 24 года, но любовных приключений я еще не пережил ни с одной женщиной. В Хавране мы несколько раз устраивали кутежи по настоянию некоторых наших приятелей по кварталу, постарше нас. Но те кутежи были ничем иным, как пьяными загулами, смысла которых я понять не мог, А застенчивость, присущая моей натуре, препятствовала тому, чтобы я стремился их повторить. Женщина для меня была далеким от материального мира созданием, к которому приблизиться было невозможно. Она была для меня существом, подстегивавшим мое воображение, принимавшим участие в тысячах приключений, которые я переживал жаркими летними днями лежа под оливковым деревом. В мечтах Мои отношения с нашей соседкой Фахрие, в которую я был долгие годы безответно и молчаливо влюблен, много раз доходили до бесстыдства. Но когда я встречал ее на улице, то терялся так, что казалось, вот-вот упаду без чувств. Лицо моё горело, как огонь, и я убегал. Я убегал из дома и прятался около их дверей, чтобы посмотреть, как она по вечерам, во время Рамазана... идет со своей матерью на тиравих, держа в руке фонарь. Но как только эти двери открывались, и в желтоватом свете, падавшем на улицу, я видел силуэты в черных ферадже, то, отвернувшись к стене, начинал дрожать от страха, что они заметят меня. Когда мне так или иначе нравилась какая-либо женщина, первое, что я делал, убегал от нее. И если я с ней встречался, то боялся, что все мои движения, все мои взгляды выдадут мою тайну. И чувствовал себя самым несчастным человеком на свете из-за неописуемого, почти удушающего смущения. Я не помню, чтобы когда-нибудь в жизни внимательно смотрел в глаза какой-нибудь женщине, даже своей матери. В последнее время, особенно когда я находился в Стамбуле, Я намеревался бороться с этой бессмысленной застенчивостью, старался вести себя свободно с девушками, с которыми я знакомился при помощи друзей. Но всякий раз, когда я видел с их стороны хотя бы малейший интерес, все мои намерения и вся моя решимость улетучивались. Я вовсе не был невинным и целомудренным человеком. Когда я оставался один, я переживал с этими женщинами оживавшими в моей памяти, сцены, которые не пришли бы в голову даже самым опытным любовникам, и чувствовал на своих губах опьяняющий напор их жарких и страждущих губ во много раз сильнее, чем могло быть в реальности. Но эта картина, эта женщина в меховом манто, которую я увидел на выставке, увлекла меня так, что я никогда не смог бы дотронуться до нее, даже в своих мечтах. Я был не в силах не только представить себе любовную сцену с ней, но даже и то, как буду сидеть с ней рядом и дружески беседовать. С другой стороны, Во мне возрастало желание идти и смотреть на эту картину еще и еще раз, часами погружаться во взгляд этих глаз, которые, как я был уверен, смотрели не на меня. Накинув пальто, я вновь направлялся на ту выставку. Это состояние продолжалось много дней. Каждый день я приходил туда после полудня. И неспешно прогуливался там, словно бы рассматривая картины в коридорах. Я шел, с трудом замедляя шаги, с огромным нетерпением, желая достичь главной цели, и погружался в созерцание Мадонны в меховом манто, останавливаясь перед картиной, будто она случайно попалась мне на глаза. И так проводил время до самого закрытия. Я заметил, что меня запомнили охранники и художники, многие из которых каждый день находились на выставке. Как только я входил, у них на лицах появлялась улыбка, и они долго следили за странным любителем живописи. В последние дни я даже перестал играть роль, которую старался играть сначала перед другими картинами. Я шел прямо к даме в меховом манто и, сев на скамейку напротив картины, устремлял взгляд на нее, а когда глаза уставали, смотрел перед собой. Моё состояние вызвало неизбежное любопытство у постоянных посетителей выставки. И вот однажды случилось то, чего я боялся. Одна молодая женщина, которую я несколько раз видел в зале и которая, как я понял, сама была художницей, судя по тому, как она общалась с другими художниками, длинноволосыми, в черных одеждах и с огромными галстуками, подошла ко мне, когда я сидел. «Вас так интересует этот портрет? Вы каждый день его рассматриваете?» Я быстро поднял глаза и сразу же опустил. Слишком развязная и немного насмешливая улыбка моей собеседницы произвела на меня нехорошее впечатление. Её длинноносые туфли, стоявшие передо мной на расстоянии шага, смотрели на меня, словно ожидая ответа. Ее ноги, не полностью скрытые короткой юбкой, были, не могу этого не признать, роскошной формы. Время от времени их мышцы слегка напрягались и под чулками несли вверх к телу томительно сладкую волну. Увидев, что она не собирается уходить, не добившись от меня ответа, я пробормотал. «Да, красивая картина!» Затем, вероятно, почувствовав необходимость что-то соврать, дать какие-то объяснения, не знаю, зачем, я добавил «Вообще она очень похожа на мою мать». «А, значит, поэтому вы так часто приходите и смотрите на нее часами». — Да. — Ваша мать умерла? — Нет. Она ждала, что я продолжу говорить. Я, не поднимая головы, добавил. — Она очень далеко. — Да? — А где? — В Турции. — Вы Турк? Да. — Я сразу поняла, что вы иностранец. Она слегка рассмеялась. Довольно раскованно села рядом со мной. — Когда она положила ноги одну на другую, её юбка задралась выше колен, и я почувствовал, что мое лицо зарделось, как обычно бывало в подобных случаях. Казалось, мой вид еще больше развеселил сидевшую рядом особу. Она вновь спросила, «У вас нет фотографии вашей матери?» «Неуместное любопытство женщины начало мне надоедать». Я заметил, что она разговаривает со мной из желания посмеяться. Другие художники издалека наблюдали за нами и, очевидно, скалили зубы. — Есть, но... — Это другое, — выдавил я. — А, значит, другое, — насмешливо повторила она. И внезапно опять рассмеялась. Я сделал движение, чтобы вскочить и убежать. Заметив это, она сказала, не беспокойтесь, я ухожу. Оставляю вас наедине с матерью. Она встала, сделала несколько шагов, затем вновь приблизилась ко мне, серьезным, не похожим на то, как она говорила только что даже слегка печальным голосом, она спросила, Вы в самом деле хотели бы, чтобы у вас была такая мать? «Да, еще как хотел бы!» Повернувшись спиной, она удалилась быстрой, энергичной походкой. Я смотрел ей вслед. Коротко стриженные волосы подскакивали над затылком от ходьбы, а так как она держала руки в карманах, узкая юбка плотно облегала ее фигуру. Я подумал, что своей последней фразой я выдал ложь. и растерялся, но сразу поднялся с места и, не осмеливаясь смотреть по сторонам, выскочил на улицу. Было такое чувство, будто я прощаюсь с человеком, которого узнал во время долгой поездки и к которому привык, но вынужден быстро расстаться. Я знал, что больше ноги моей не будет на этой выставке. Люди, ничего не понимавшие друг в друге люди, гнали меня и отсюда.